Глава тридцать девятая. проснулась словно от удара. В раннее утро ее вытолкнул страшный сон. Она лежала с бешено колотящимся сердцем, ледяными ладонями и ступнями, глядя в потолок и пыталась вспомнить, что ей приснилось. Образы всплывали мутные, расплывчатые черные. Она то тонула, захлебываясь соленой водой, То уворачивалась в воде от огромного чудовища, чьи зубы, как кинжалы, то и дело смыкались в опасной близости к телу. Когда щупальца сна ослабли, накатила тревожность, и Салли не могла понять, с кем или чем она связана. Давила в груди, зрела, не давала дышать ровно, но еще не осознавалась. Понимая, что вряд ли уснет, Сали решила встать и приготовить себе травяной отвар. И тогда в дверь неожиданно чуть слышно постучали, почти поскребли. Салли вздрогнула. Ведьминское чутье не обмануло. Что-то случилось. Она спрыгнула с кровати, накидывая на ходу шаль на плечи. В такой час мог явиться только Шен с разбитым носом или порванным ухом. Из-за него она держала под кроватью целую корзину целительских снадобий и инструментов. Промыть, зашить, залечить, спасти. И, открыв дверь, удивленно уставилась на гостя. Привет. Привалившись к дверному косяку, перед ней стоял бледный мейден с лихорадочным блеском в глазах и в мокрой одежде. От него пахло кровью и морским ветром. Саля, тихо охнув, поднырнула под его руку, подставив плечо, и, обхватив за пояс, помогла войти в комнату. Куда, Сал, не надо на кровать, я грязный, мокрый! Тихо простонал он и остановился, свободной рукой держась за стену. «Ранен? Куда? На ногах держишься?» «Вроде да». Сали быстро выскользнула из-под его руки, выглянула в коридор, пусто, шикнула заклинанием на мокрые следы, убедилась, что они исчезли, закрыла дверь и заговорила шепотом. «Раздевайся». «Уж не надеялся услышать от тебя подобное». Мейден шутил, а на самом лица не было. Под глазами залегли черные круги. «Снимай все. Не обращая внимания на его слова, она уже стягивала с него плащ. «Весь грязный, липкий. Камзол и штаны тоже снимай. Что застыл? Боишься меня чем-то удивить?» Мейден тяжело и рвано выдохнул. «Мечтаю удивить!» И повернулся к ней спиной. «Но сегодня прости не получится. Помоги мне!» Салли сняла с него плащ и обомлела. Одежда ниже спины висела лохмотьями, пропитанными кровью. В прорехах были видны глубокие бордовые борозды ран. «В купальню! Живо!» Мейдан стоял в квадратном углублении чаши, покачиваясь, держась обеими руками за каменную стену и пытался позорно не свалиться в обморок. Салли снимала то, что осталось от рубахи, разрывая ее, стараясь не касаться ран, и бросала мокрые тряпки на пол. Со штанами она обошлась также Полностью раздев Мейдена, Сали повернула вентиль подачи воды. «Вставай под струю. Так, хорошо. Будет немного больно, мне надо смыть всю соль и грязь. Спиной повернись, можешь чуть нагнуться?» «Да, так, хорошо». Только теперь Сали рассмотрела рану целиком и ужаснулась. Она повидала всякое в лазарете Академии. Боевики и темные маги попадали туда с завидным постоянством, но такие раны она видела впервые. Глубокие, они широкими бордовыми лентами тянулись от поясницы через обе ягодицы. Кто тебя так располосовал? Она тяжело сглотнула, разглядывая разодранную в клочья кожу. Это когти? Зубы, шаркунья. Хотела откусить задницу, но мне самому она еще понадобится. У Сали лоб покрылся испариной и дрогнули руки. Она вспомнила свой недавний сон. Зубы, кинжалы, оружие морских чудовищ. «Что тебя понесло в море?» Она осторожно поливала его, смывая грязь, соль и кровь, стараясь не причинять лишней боли. «Заказ. Надо было кое-кого через портал вытащить». «Ясно. Справился?» «Почти». Сам виноват. Использовал непроверенную портальную схему и не точно рассчитал обратный путь. Свалился в море. Хорошо, что живой. Да, повезло. Заказанный, сообразительный и шустрый попался. У него дар договариваться с хищниками. Да и вытащили нас из воды быстро. А то бы... М -м -м. Больно. Немного. Потерпи, Джилли, до ритуального камня заживет. До чего? Это такая целительская присказка. Так говорят, чтобы поддержать, посочувствовать. Мол, все пройдет, и забудешь об этом. Что, не слыхал раньше? Нет. Когда вода, стекавшая в чашу с тела Мейдена, стала прозрачной, Сали сунула в руки метаморфа полотенце. «Выходи из чаши. Не вытирайся, чуть промокни, спину не трогай. Потом иди в кровать и ложись на живот». Говорить выходила спокойно и уверенно, хотя Салли потряхивала и немного дрожали руки. «Голым?» «В твою кровать?» «Да». «Боги, почему я раньше не догадался упасть в море?» Мейден вышел, слегка пошатываясь, накинув на плечи полотенце, а Сали собрала в купальную чашу окровавленные остатки одежды и щелкнула пальцами. Одежда вспыхнула и в считанные мгновения сгорела. Он лежал лицом в подушку и сопел, вдыхая запах девичьей постели. Рыжая ведьма присела у кровати, вытаскивая из-под нее большой плетеный короб. — Ого! — оценил ее запасы Мейден и снова уронил голову в подушку. — Ты можешь лазарет у себя в комнате открыть. — Это из-за его частенько приходится латать. — Что за шен? Мейден снова оторвал голову от подушки, пристально глядя на Сали. Оборотень с выпускного курса боевиков, ты его вряд ли знаешь. — Удивишься, но знаю. «Между вами...» «Вот он удачный момент, чтобы напустить туманы, пококетничать, дать повод ревновать, показать свою женскую власть, потешить самолюбие, но...» «Не то, что ты подумал», — перебила сали шустро доставая из корзины склянки и ставя их на тумбочку у кровати. «Он мой брат. сын Вика Ошеса. Помнишь, Вика?» Сали закончила зашивать раны, когда за окном уже рассвело. Пока она чистила целительские инструменты и убирала снадобья, Мейден заснул все так же лежа на животе. Салли прилегла рядом, стараясь не потревожить его сон, и, повернувшись лицом к Мейдену, долго его рассматривала. Морщинки, скопившиеся в уголках глаз, бледные тонкие губы, короткие густые ресницы, четкие линии подбородка и скул, прямой нос. Прядь светлых волос сползла на лоб, и она убрала ее. Вздохнула, отвернулась, посмотрела в потолок и закрыла глаза. Может, ей тоже удастся заснуть? «Что значит Джилли?» Неожиданно спросил Мейден, едва Салли закрыла глаза. «Что?» Она вздрогнула и повернула голову к Мею. «Ты назвала меня в купальне Джилли. Что это значит?» «А, не бери в голову. Я так... всех подряд называю. Чего улыбаешься?» Мейден крепко обхватила ее рукой за талия, придвинул ближе к себе и закрыл глаза. «У меня сегодня на редкость удачный день». Мейден ухаживал красиво, приносил цветы, подарки, звал гулять по городу, был заботлив и предупредителен. Сали была растеряна и сбита с толку. Обычно все ее отношения начинались страстью, возникали на бешеном притяжении и протекали весьма бурно. Как только приходило насыщение, следом — отрезвление, узнавание, разочарование и расставание. Бросала она легко и навсегда. Вернуть ее было невозможно ни уговорами, ни угрозами, ни жалостью. Ничем. Она обрывала все ниточки и связи одним махом и никогда не возвращалась в прежние отношения, считая это пустой тратой времени. Она так привыкла, ее так устраивала. Когда-то давно у нее были серьезные отношения. Они длились почти два года. Потом он уехал, а когда почти через год вернулся, то стал чужим и сытым множеством других женщин. А она ждала его и считала дни до встречи, хранила верность. Глупая. Саля не плакала, не устраивала истерика выяснения отношений, развернулась и ушла. Только внутри что-то заледенело и больше не отзывалась. С тех пор она твердо уяснила, что никакой любви на расстоянии не существует, выдумки все это. Не было в этой любви никакого смысла, только боль. Уехал — все, забудь, он больше не твой. С глаз долой, и сердце вон. И вот опять. Она точно знала, что мейдан скоро исчезнет из ее жизни. Он и сам этого не скрывал. Но с завидным упорством прокрадывался под кожу, забирался в сердце и душу. Отогревал там давно забытые чувства. Зачем ему это? Поставить еще одну зарубку на мужском тщеславе? А когда он уйдет, ей снова собирать себя по осколочку. Этими вопросами Салли задавалась почти каждый день. Сегодня Мейден принес ей целый куль ягод из безерских лесов. Сам собирал. Они сидели на лавочке в парке Академии, вокруг не было ни души. Смеркалась. Она поблагодарила за подарок, зацепила двумя пальчиками ягодку и задумчиво положила в рот. Но вместо сладости во рту разливалась горечь. «Что?» — настороженно спросил Мейдан, уловив настроение Сали. «Невкусно?» И сам взял попробовать одну. «Спелая, то что надо. Дело в другом. Я что-то не так сделал?» «Нет». Глядя на вечно зеленые кусты корешника с замысловато закрученными ветками, ответила Сали. «Я же вижу». Сали молча опустила глаза. Если ты не расскажешь, что тебя мучит, я не смогу помочь. Ты? Что я? Меня мучишь ты. Отстраненным сухим голосом произнесла Сали. Ты скоро уйдешь. А мне останутся воспоминания про эту лавочку и ягоды. Она положила в рот еще две, но жевала их, не чувствуя вкуса. Мейдан взял из ее рук кулек, отложил на скамью. Поднялся, потянул Сали за руки, заставляя подняться следом, обнял за талию и привлек к себе, приподнимая пальцами подбородок и глядя в глаза. «Сал, я бы хотел, чтобы было по-другому. Но пока я не принадлежу даже себе, понимаешь? Мне придется уйти, я и так здесь задержался непозволительно долго. Но я обязательно вернусь, я обещаю. Ну да, они все потом возвращаются, только ей от этого не становится легче». «Ты не свободен? У тебя кто-то есть?» «Не совсем». Он притянул ее ближе и коснулся губами лба. «Но это не те обязательства, о которых ты думаешь. Я не могу тебе сейчас ничего объяснить, да и потом не смогу. Просто потому, что не должен в это тебя вмешивать. Просто поверь мне. Я разберусь этим сам, но мне чуточку легче будет это сделать, если я буду знать, что меня кто-то ждет. Что ты меня ждешь». Я вернусь, сал. Я буду думать о тебе каждый день, я клянусь. Саля решительно высвободилась из объятий. Я не собираюсь тебя ждать и тем более хранить тебе верность. Не надейся. Сали, нет. Мейден вчера заходил попрощаться. Вивьин и Сали шли по узкой тропинке в сторону академического лазарета. Да, я знаю. Бесцветно уронила Саля, глядя под ноги. Поссорились? Нет. «А что тогда?» «Ничего?» Сал. «Не начинай, я уже все решила. Я больше никогда никого не буду ждать. И Мейден не исключение. А он, между прочим, только из-за тебя здесь задержался». «С чего ты взяла?» Нервно вскинулась Салли. «Сал, посмотри правде в глаза. Нет других причин». «А как же ты?» «Я?» «Со мной он свою миссию выполнил, когда передал весточку из Империи». Салли тряхнула головой. «Все равно не из-за меня. Нет, у него были другие причины, точно не я». «Вот упрямится», вздохнула Вивьин. «Кто тот наглец, что посмел так в тебе убить Веру в серьезные отношения? Это тот самый твой первый парень? Хочешь, я прокляну его?» «Не хочу. Я на него зла не держу. Все давно забылось, я его простила. Мы вполне по-дружески общаемся». «Ты с ней продолжаешь до сих пор общаться?» Ты никогда не говорила. Он что же, здесь, в академии учится? Да. Странно, что ты до сих пор не догадалась. Мой первый парень — Шен.